Глава 13. Обратная дорога в усадьбу прошла в тесноте. Одну худенькую девушку я посадила на сиденье рядом с Роландом, напротив усадила двух женщин поплотнее, а Лукаш устроился на облучке рядом с Тимом. Опять же в дороге обдумывала, как лучше распорядиться новой рабочей силой. «Роланд», — позвала я племянника, «как приедем, отправишься с Хаганом проверять силки, хорошо?» а Мотька поможет мне с посадками. Да, я знаю, что семена помидоры и перцев надо замачивать, впрочем, как и семена петрушки, но у меня есть маленький туз в рукаве. В институте Кати часто отправляли в город, где именно она закапывала семена в землю, потому что заметили, что после ее работы всходы растений практически идеальны. А весь секрет был в том, что Кати делилась с ним капелькой магической энергии. Кати даже подозревала, что ее дар имеет природную или земельную направленность. Но этого нельзя было установить точно. Старшими же над новыми работницами оставлю на этот период Тору и Виту. Они вчера прекрасно справились с приготовлением сгущенки и пломбира. До усадьбы добирались около 40 минут. Уже на подступах к нему увидели Хельмута. Выгрузившись, я сразу подошла к мужчинам. Тим. «Нужно сегодня выложить печь в одну из пристроек. Лукаш, я покажу вам свободные комнаты, а как обустроитесь, помогите ему с печкой». «Вчера мы докупили необходимые строительные материалы, так что проблем возникнуть не должно». Вояка кивнул и направился вслед за мной. Женщин я оставила на кухне, чтобы они изучали договора. И с отправилась показывать свободные комнаты Лукашу, чтобы он выбрал комнату не только себе лично, но и сторожку для всех остальных. Даже не удивилась, когда Лукаш выбрал два соседних помещения. «Мне нужно будет осмотреть усадьбу, чтобы определить места для караула», — заметил Лукаш. «И посмотреть, что есть из годного оружия в вашей оружейной». Кивнула и посмотрела на Тору. «Няня, покажешь все Лукашу? Мне надо с новыми труженицами обсудить предстоящую работу». Тора кивнула, и я с легким сердцем направилась обратно на кухню, где пояснила девушкам все непонятные моменты. Главным пунктом было сохранение рецептов в секрете. Понимая женскую натуру, я не стала запрещать им готовить десерты дома, но только для собственного употребления. И опять же, осознавая, что подписанный договор не всем удержат языки, придумала маленькую хитрость, которую могут и раскусить, но не сразу поэтому, пока барышни вписывали свои имена, отвела Виту в уголок и кратко обрисовала свою идею. Забрав договора, я сложила их на комод и торжественно достала баночку с ванилью. «Итак, барышни, Вита расскажет, что и как нужно делать, но хочу обратить ваше внимание на этот порошок». «Важно, начала я. Его нужно расходовать экономно, то есть добавлять в молоко порошок совсем чуть-чуть, буквально на кончике ножа. Его трудно достать, но без него вкус будет совсем другой. Расчет был на то, что специи в северных районах не особо распространены, а уже в деревнях они совсем не пользуются спросом. Подошедшая Тора тактично промолчала, и я оставила новых работниц на кухне. А сама, захватив семена, направилась в оранжерею. На полпути выловила мотьку с Алоисом и утащила за собой. В подсобке рядом со входом в зимний сад нашла все необходимое, то есть маленькую лейку для Лоиса, ковшек с ведром для Матиса и себе совочек. Оглядела проделанную мальчишками работу и принялась формировать лунки. Эта работа была привычна и мне, и Кати, поэтому справилась я быстро. Редиску посадила вдоль ряда лунок с огурцами. На той же половине посадила петрушку, укроп и лук. На другой стороне помидоры и перца. Центр остался свободен. Точнее, там обитали розы. А вот за рядом из пяти кустов было свободное пространство, которое я не хотела тратить под цветы. Подумав, я решила посадить там семечко лимона и семечко мандарина. Вдруг все-таки взойдет, и будут у нас цитрусовые круглый год. Матис, у тебя будет важное задание поливать наши посадки понемногу каждое утро из лейки. Как будут появляться всходы позовешь меня. «А я?» — спросила Лоис. «Мне какое задание?» «Ой, не подумала». «Это ваше общее задание». Тут же поправилась я. «Что делать дальше, я буду вам объяснять по ходу дела. Кстати, вы обедали?» Они закивали головами, а я неожиданно поняла, что проголодалась не по-детски. Что неудивительно. Завтрак был давно. Обед пропустила. Плюс потратила сейчас магическую энергию. А чай со сгущенкой будете спросила я с озорной улыбкой и ребятня тут же разулыбались на кухне же вовсю кипела работа начала собирать на стол стараясь никому не мешать но тора мои приготовления заметила и приказала отдыхать сама спора организовала мне обед и только тогда я вспомнила о теме но как оказалось он уже перекусил пока я огородом занималась пока ела вернулся роланд с хаганом и я позвала их к столу Хаган отказался, сославшись на то, что пообедал, пока мы в деревню ездили. Удивленные взгляды работниц я заметила, но не показала виду. А для себя решила, что обедать мы с племянниками отныне будем в малой столовой, чтобы не смущать деревенских. После обеда я отжала себе место у печки, чтобы приготовить желе. Сразу обозначила, что использую другой, не менее редкий порошок. И в этом я даже не соврала. И принялась объяснять и показывать, как готовится желе из клубничного варенья. Подумав, решила готовить на 8 порций, 4 на пробу в город, 4 нам. Выбрав ягодки, смешала варенье с водой и добавила немного сахара. Пропустила через ситечко полученный морс и добавила уже разбухший желатин, который я замочила еще перед обедом. Поставила эту смесь на плиту и, постоянно помешивая, довела до кипения. Добавила пару ложек вина хотя оно и не обязательно, но мне именно такой рецепт больше нравится. Пока смесь остывала до комнатной температуры, разложила ягодки по баночкам, а после залила жидкость в баночке и попросила Мотьку с Алоисом отнести их в погреб. Хаган с Роландом к тому моменту освежевали дичь, и я тут же озадачила сына пасечника новым заданием. «Хаган, а ты по дереву умеешь работать?» «Немного», — неуверенно протянул он. «А сможешь вырезать такой же крючок?» — с надеждой спросила, протягивая деревянное изделие. «А то мне они уже завтра нужны будут, а Тим занят и непонятно, когда он освободится». «Три штуки». «Могу попробовать», — пожал плечами Хаган и направился на улицу. «Наверное, у Тима будет спрашивать инструменты и советы, как и из чего лучше сделать». «А нам что делать?» — тут же пристали ко мне племянники. А вы с книгами уже закончили? удивилась я. Они сразу погрустнели и, вздохнув, переглянулись. Алоис, сходи за книгами, пожалуйста, попросила я малого, а едва они с мотькой скрылись с глаз, заглянула в глаза подростка. Роланд, в ближайший месяц мне совсем будет некогда учить их письму и счету. Можешь взять это на себя? Племянник скуксился, но все-таки кивнул. Но. Я же не все знаю. И я тоже далека от этого, — заметила я с улыбкой. Будут вопросы, записывайте, вместе будем разбираться. Тем временем я уже достала начатую жилетку и, оглядев наших кулинаров, подозвала Тору с Витой. «Нянюшка, посмотришь за новенькими, пока мы с Витой будем учиться вязать?» «Да, конечно, солнышко, даже не спрашивай». И мы засели за вязание. Я объясняла и показывала, как дальше вязать митенку, а в перерывах продолжала заниматься жилеткой. Едва девчушка закончила последний ряд, попросила ее снова нарисовать схему. И убедившись, что она запомнила, как вязать короткие митенки, решила перейти к следующей схеме. Вариант ажурных двухцветных черно-белых митенок был сложнее, поэтому на время даже пришлось отложить жилетку. Тем не менее, Вита и эту схему освоила. Какая красота! протянула Лора, новая молоденькая работница, разглядывая Митенку. А можно я все-таки вязальщице пойду, госпожа Катрин? спросила она жалобно. Можно, со вздохом сказала я. Но при необходимости ты будешь и на кухне помогать. Она тут же улыбнулась и закивала головой. Я покосилась на время, уже начало восьмого. Пора отпускать домой деревенских кулинаров. Обозначила, что они сейчас доваривают последнюю порцию сгущенки, доделывают порцию пломбира и собираются домой. И послала Роланда к Тиму, чтобы он снова впрягал Прошку. Бедная старушка. И уже через 20 минут раздала оплату за полдня и отправила работниц домой. Тора тут же засуетилась с ужином, а я, пока Вит рисовала схему, довязала очередной ряд и отложила вязание в сторону. После ужина сварю одну порцию воска для свечей и сделаю еще один вид сыра, уже без всяких добавок. А сейчас я послала Алоиса с Мотькой за десертом и сыром с огурцом в ледник. Сама же стала помогать накрывать на стол. И вскоре мы уминали вкуснейший ужин. Подошедшего Лукаша тоже усадили за стол. Попросила его не удивляться этому и не распространяться. На будущее охранники будут обедать отдельно, то есть в другое время. Во время трапезы коротко расспросила Лукаша об оружии, найденном у нас, и о том, как он думает организовать и обучение стражников, и охрану усадьбы. Заодно попросила на разминку забирать моих племянников и мотьку. «Роланд, если будет желание поучиться обращению с клинками, можешь присоединиться к занятиям Лукаша со стражниками». Начальник охраны скривился, но возражать не стал. «А мне можно?» Тут же поинтересовался Хаган. Он, кстати, уже вырезал из дерева крючки для вязания. «Конечно», — ответила я, но тут же осеклась. «Если господин Лукаш, конечно, не будет против». Бояка усмехнулся и кивнул головой в ответ на полный надежды взгляд Хагана. «Тетя Кати», — позвал меня Алоис, когда мы уже пили чай с хлебом и сыром. «А когда мы будем новые десерты пробовать?» «Как только дядя Тим вернется. И, кстати, а почему вы пломбир не принесли?» «А можно?» — с восторгом спросил племянник. Я кивнула и уточнила количество. «Четыре вчерашние баночки принесите?» Я поделила мороженое на всех, оставив порцию Тима в баночке. Ее вынесли на улицу, чтобы она не растаяла. А я задумалась о покупке небольшого переносного холодильника. А может, и не одного. А то как пломбир до города доставлять будем? Скоро уже будет уверенный плюс в этих краях, не только днем, но и ночью. Зимы здесь суровые, но до настоящих сибирских морозов им еще далеко. За весёлой болтовней дождались возвращения Тима. Тора помогла ему быстро сполоснуть руки и тут же усадила за стол. Осознав, что все ждали его возвращения, дедушка так растрогался, что чуть не прослезился. А я, пока он ужинал, неторопливо поделила желе на всех и с замиранием сердца наблюдала за реакцией окружающих. Насколько я знаю, в нашем мире популярность желе на первых порах обеспечивала реклама. А здесь я делала ставку на его вкус. Заморачиваться с рекламой некогда, да и неохота. И сейчас, заметив, с каким удовольствием домашние уплетают желе, я поняла, что с этим десертом угадала. Улыбнулась, доедая свою порцию. После сытного ужина размарила, и ужасно хотелось спать. Но впереди еще уйма дел, поэтому едва Тим закончил с желе, как я подорвалась делать свечки с запахом розы. В этот раз для окрашивания решила использовать восковые карандаши. И это значительно упростило работу. Уже через полчаса я разливала воск по рюмкам и двум формам — розочки и сердечко. Из оставшегося воска сделала розы из лепестков, то есть из застывших на бумаге расплывшихся капель воска. Эти пять свечей получились небольшие, но красивые. И материалов-то потратила максимум на два серебряника. А за сколько продавать? По пять или семь серебряных монет. Покосилась на остывающие в свечах формы и решила, что все по семь отдавать буду. К черту скромность! Пока я занималась свечами, Тора с Витой убрали со стола. Тору я озадачила приготовлением сыра из творога, молока, сливочного масла и соды с солью. А Вита продолжила вязание второй двухцветной метянки. Так что закончили мы со своими занятиями одновременно. Младших мальчишек отправили спать, а сами решили чуть передохнуть за чашечкой чая. У Тима я спросила его мнение насчет Лукаша и Хельмута. Они оба помогали ему с выкладкой печи. «Толковые ребята, ответственные», — сказал дедуля, приосанившись. Гнильцы в них нет, и это самое главное». «Интересная характеристика. Я на них сегодня магическим взглядом поглядывала, то есть ауру изучала». Никаких агрессивных цветов не заметила, но все же нужен был взгляд со стороны. Впрочем, я и работниц кулинарного цеха сегодня изучала. И у одной женщины периодически мелькали кислотно зеленые вкрапления в ауре. Зависть? К кому? У Торы тоже поинтересовалась насчет сегодняшних помощниц по кухне. Она всеми осталась довольна, поэтому я и назначила ее старшей над кулинарами. Вита же будет обучать вязальщиц, а я буду за всеми присматривать, параллельно занимаясь кулинарными новинками и свечами. На этой неделе на это время еще будет, а вот на следующей я буду носиться, как угорелая с шерстью. Да только надо еще придумать, как организовать процесс максимально эффективно. У бабушки в деревне на Алтае я была самым младшим помощником, здесь же буду руководителем, И надо закупить карды для шерсти и крупные гребни, чтобы выбирать при первой сортировке самый крупный мусор. Жаль, что жиропот шерсти нельзя будет использовать для получения лонолина. Точнее, не так. Если шерсть промывать водой с моющими веществами, то полезность ланолина будет весьма сомнительна. Но в нашем мире есть специальный прибор. А здесь он, интересно, есть? А если нет, смогу ли я что-то подобное изобрести? Дедуля в бытность СССР работал в колхозе механиком и обслуживал в том числе и эти устройства. И даже что-то рассказывал мне про них. Надо только вспомнить. Я даже прикусила губу, пытаясь разбудить свою родную детскую память. Теплый воздух, так как температура плавления же работа невысокая. И что? Кати, окликнула меня няня. Все в порядке? «Да, да, все замечательно», — ответила я задумчиво. «Вита, а вы как-то используете в хозяйстве жаропот овцы?» «Так он же грязный», — девчонка пожала плечами. «Мама, когда мы держали пару овечек, пыталась придумать способы очистки воды после мытья шерсти, но так и не смогла». «Значит, о полезных свойствах лонолина здесь знают, а вот как его добывают, мне очень интересно». «Так, еще один пункт появился в планах на скорую поездку в город. Разузнать, как это делают». «Ясно», — пробормотала я и оглядела всех присутствующих. Посмотрела на время и отправила всех спать. Сама же взяла начатую жилетку и нитки с крючком и направилась к себе. В первую очередь отобрала часть расписок с самым ранним сроком погашения, то есть 15 и 20 апреля. Пересчитала чуть больше 60 золотых. Хм, по силам оплатите во вторник. Сложила их в сумку и просмотрела стопку расписок со сроком погашения 1 мая. Еще почти 70 золотых. Но 1 мая будет еще оброк от виланов, так что справимся. В банк же пока сотню золотых сдам, все остальное пойдет на погашение расписок и оборотный капитал. Нужно еще банок закупить. В этот раз надо будет два сундука поставить. Один, как в прошлый раз, на затках поедет, а другой на переднее сиденье поставим». Устроившись на стуле, продолжила вязание жилетки. А сама в голове все прокручивала планы на завтра и послезавтра. А еще очень хотелось помыться. Вечерние обтирания теплой водой уже не спасали. Может, несмотря на занятость, банный день завтра устроить? Почему бы и нет? Мужчин сейчас много. Быстро натаскают горячую воду в ванную в покоях Катрин. В бадье, в которой купались здесь слуги, не смогу помыться. В этом отношении я брезглива. Улыбнувшись, я посмотрела на спящего Алоиса. И его тоже надо искупать. Простуда уже отступила. Только надо придумать, как ванную комнату обогреть. Хотя после меня она уже будет нагрета паром, и завтра надо ему приготовить постель в комнате Роланда. Довязав спинку жилетки, легла спать с чувством выполненного долга. И в первый раз проспала до самого утра. А после началась суета. Завтрак, прием молочных продуктов, подписание договоров с остальными работницами. Вчерашние кулинары уже занимаются делом. Благо, хоть с пришедшими охранниками разбирается Лукаш. Обсудив с ним распорядок, он погнал всех на разминку а потом и организацию собственного тренировочного полигона. В одной из пристроек были необходимые строительные материалы, а вот местный кирпич весь ушел на печь. Поинтересовалась у Тима, когда уже можно будет ее использовать. Только через два дня. А пока я распланировала кулинарный цех. Как разместить шкафчики, расставить столы и табуретки. Оставила место и под холодильник. Окошко в пристройке было, но его для освещения маловато поэтому решила использовать старые магические светильники. Для перетаскивания и починки чердачной мебели пообещала Тиму в помощь дать Хагана и Роланда, как только они закончат с утренней разминкой. Сама же вернулась на кухню, в которой уже было душновато. Подписав договора, я критично оглядела новых работниц. «Итак, барышни, кто пойдет вязальщицы? Откликнулись девицы на выданье. «Тогда за мной». Вита, захвати шерсти крючки. Для вязания я решила использовать ту комнату, в которой я не так давно прихорашивалась. Правда, там было студиона, но можно же и чуть подтопить камин в помещении. Открыла тяжелые шторы и чихнула от пыли. Девчат, начала я со вздохом, оглядев комнату. Малая гостиная для приема гостей. Придется начать с уборки. Девчонки переглянулись с легкими улыбками и дружно кивнули. И вскоре закипела работа. Уже через час все было отмыто, стёкла в окнах оставили на потом. И в камине весело трещал огонь. Вручила всем по крючку и по матку чёрной пряжи из распущенных еще торой старых вещей. И наказала Вите учить их первым ажурным метянкам. Сама же начала вязать перед жилетки. Для первой работы я решила использовать схему попроще, то есть сплошное полотно. Уже потом буду вязать его из двух половинок с пуговицами, а ведь можно и красивые болеро тоже смастерить. Только это уже надо будет напрячь память, чтобы вспомнить схему с рукавами. Параллельно контролировала процесс обучения здесь и готовку на кухне. Убедившись, что с вязанием дело пошло, отложила это дело и направилась сделать майонез. Для того, чтобы он хранился дольше, решила использовать яблочный уксус. Из-за того, что использовала обычный венчик, с первой порцией провозилось почти полчаса. В процессе пообещала себе разориться на блендер, на магической энергии. Попробовав майонез, убедилась, что сделала все правильно, то есть результат даже превзошел ожидания. Непонятную химию тут еще в подсолнечное масло не добавляют, да и яйца деревенские. И со вздохом приступила ко второй порции. Тора тут же вызвалась помочь. С ней мы повторили технологию, и я приступила к приготовлению творожка с вишнёвым и черничным вареньем. Опять же, ввиду отсутствия блендера, пришлось перетирать творог через сито. В это время у меня размокал желатин. А потом в творог добавила молоко, сметану, сахар и чуть-чуть ванили, и начала работать венчиком. Добавила разогретый желатин, снова интенсивно перемешала и, умыкнув у Хельги взбитые сливки, уже гораздо аккуратнее смешала их с творожной массой. В три банки по 250 грамм положила на дно вишневое варенье, Еще в три — черничное, а сверху творожную массу. Оставшуюся смесь разместила по трем бокалам. Хотелось больше оставить на пробу, но сегодня на второй заход не готова. Мне еще жилетку надо довязать. И завтра в банке продемонстрировать эту красоту. Тем временем нанятая еще вчера работница приготовила обед, и женщины по очереди пообедали. Потом пришел черёд вязальщиц. Мы же с накрыли в малый столовый обед для меня с племянниками. Няня с одобрением отнеслась к этой инициативе. Плотно пообедав, я вернулась в малую гостиную. Но при этом каждые семь рядов ходила проверять, как дела на кухне. Вырвав пять минут времени, проверила, как дела у мужчин в подсобке и с удовлетворением отметила, что кухонный цех почти готов. Отправила Мотьку с Алоисом за светильниками и наказала принести их в малую гостиную. В хлопотах не заметила, как пролетел день. Ближе к вечеру озадачила Тима и Тору своим желанием принять ванну. К тасканию ведер с горячей водой привлекла и охранников, причем Лукаш отнесся к этому положительно, то есть как к дополнительной тренировке. А уж какое удовольствие я получила от принятия ванны не описать словами. Спустив грязную воду, попросила еще принести воды и найти спрятавшегося непонятно где Алоиса. Его за руку привел Роланд. «Мыло щиплется». — пожаловался Малой, когда я расспросила его о причинах пряток. «Да, мыло было грубое, почти хозяйственное, но что поделать?» «Нужно будет сегодня потерпеть», — с сожалением сказала я. «В следующий раз у нас будет уже другое мыло». Алоис с грустным вздохом согласился потерпеть. Роланд вызвался помыться с Алоисом, заодно и его отмыть расцеловала его за это в обе щеки и направилась организовывать нам ужин.